Максим неуверенно огляделся. Чувствуешь паузу в сознании. Не нужно слишком долго осматриваться. Важен сам момент вспоминания. Обычная текучка реала, рутина и вдруг бац, ты вспоминаешь, что хотел осознаться. Тут же тестируешь реальность. Всего несколько секунд и ты продолжаешь заниматься своими делами. При этом перед тобой должна стоять задача осознаваться как можно чаще. Сначала ты будешь вспоминать об этом может быть раз в день, потом все чаще. Дальше еще чаще, пока не научишься все время находиться в текущем моменте. Это очень важно, Максим, особенно для сталкеров. Для них это одна из основных методик. Обычно в голове у человека крутится бесконечный круговорот мыслей, в большинстве своем глупых. Даже занимаясь чем-то, мы ухитряемся бродить мыслями где-то далеко. Привнесение в реал моментов осознания приводит к тому, что ты погружаешься в состояние бытия. Ты весь здесь, в конкретном моменте. Все твое внимание сконцентрировано в пучок. Оно не бродит где попало. Это путь при внесении магии в реал. Один из самых коротких путей к ней. В результате такой практики останавливается внутренний диалог. А ведь еще Дон Хуан говорил, что именно внутренний диалог прижимает нас к земле. Ну а для сновидящих эта техника полезна тем, что она начинает проявляться в сновидении. Ты находишься в обычном сне и по выработанной привычке начинаешь оглядываться, тестировать то, что тебя окружает. Понимаешь, что это сон и оказываешься в сновидении. Все очень просто. Рада вздохнула и улыбнулась. Значит, картографией можно больше не заниматься, спросил Максим. Я этого не говорила. Картография все равно дает очень много полезного, поэтому бросать ее тебе не советую. Как минимум она развивает сновиденную память. Помогает возвращать нашу светимость. И это только начало. Рада взглянула на часы и снова улыбнулась. Ну как, хватит на сегодня? «Хватит!» – согласился Максим, поднимаясь с кресла. «Спасибо, Рада! Пойду осмысливать!» В течение недели Максим добросовестно практиковал предложенную Радой методику осознания в реале. Если сначала он вспоминал о задании лишь изредка, то к концу недели ловил моменты осознания все чаще и чаще. Максим ожидал, что эта практика положительно скажется на сновидениях, но получилось наоборот. За всю неделю не было ни одного сновидения, более того. Максим даже перестал запоминать обычные сны. Это его насторожило. Возможно, он делает что-то не то. «Ты все делаешь правильно», – в ответ на вопрос успокоила его Рада. «У каждого мага бывает периоды подъемов и спадов. В твоем случае спад вызван вполне объективными причинами. А именно, повышением твоей осознанности в реале. Так бывает у всех, кто практикует эту технику. Сначала ты вроде бы чувствуешь спад. Однако потом произойдет резкий качественный скачок. Твое внимание прогрессирует, и скоро ты реально это почувствуешь. И еще. Будет неплохо, если ты поработаешь над техниками остановки внутреннего диалога. Сейчас для этого самое время. Научишься останавливать внутренний диалог. Научишься останавливать внутренний диалог, научишься входить в сновидение. Я пробовал останавливать внутренний диалог по методу Кастанеды, ответил Максим. Ходил по городу, расфокусировав глаза и сосредоточив внимание на сжатых пальцах рук. Но пока ничего не почувствовал. Эта методика требует времени, улыбнулась Рада. Попробуй остановить внутренний диалог с помощью пассианса по Медичи. Максим поморщился. Я пока не разобрался в этой теме, сказал он. Просматривал ее, но там все слишком уж заумно. Гексограммы. Инь, Ян. Обратись к Борису, посоветовала Рада. И не стесняйся, стеснительности здесь не место. Завтра он уедет, поэтому рекомендую поговорить с ним сегодня. Хорошо, согласился Максим. Я так и сделаю. Поговорить с Борисом удалось лишь около полуночи. Весь вечер он был занят, обсуждая что-то с Денисом и Романом. Увидев Максима, Борис улыбнулся. «Радо уже говорил», — сообщил он, не дожидаясь, пока Максим задаст вопрос. «Пойдем ко мне». В комнате Борис открыл вмонтированный в шкаф маленький бар. Вынул из него две банки пива. С усмешкой кинул одну Максиму. Сел в кресло и удовлетворенно вздохнул. «Ну вот, можно отдохнуть отдел насущных». Борис открыл банку, с удовольствием отхлебнул из нее. «Итак, о чем будем говорить?» «Об остановке внутреннего диалога с помощью по сеанса Медичи», ответил Максим, открывая банку с пивом. «Можешь мне объяснить, как это происходит?» Борис на несколько секунд задумался. Потом, снова глотнув пиво, взглянул на Максима. «Тема действительно сложная», согласился он. «И начать нам придется не с остановки внутреннего диалога, а с Идзин, китайской книги «Перемен». «Думаю, ты о ней слышал». Согласно этой книге, все происходящие вокруг нас события развиваются не абы как, а в соответствии с некими шаблонами.